Ника смотрела на Игорька, и ее добрая душа молила отпустить парня. Она подошла к Владу и жарко спросила. «Давайте ему не будем портить жизнь. Стоимость компьютера я вам возмещу. Мы просто возьмем с него слово, что он больше не станет хулиганить и будет думать головой, если бы это было возможно. Я готова взять его под свою опеку». Его гнать надо в три шеи. Я думаю, у него больше не будет желания нам пакостничать. Я не хочу, чтобы его посадили. Да не посадят его, да? Штраф заплатит за разбитые окна, и все. С чего? С тех денег, которые ему дядька Голубев заплатил. А компьютер? Не вздумайте мне компенсировать. Вы его не ломали. Но... — Ника, давай так. Я вернусь, и мы с тобой поговорим. — Ты, вы уезжаете? У меня самолет через два часа. — Давай, я вернусь, и мы все обсудим. Ее как будто облили ледяной водой. И на что она надеялась? О чем мечтала? У него предпраздничная поездка в Дубай. Тренировка медового месяца. Кристина, наверное, возле чемоданов ножкой стучит в нетерпении. «Что за день? День потрясений. День разочарований. День убийства. Ее убили. Ее растоптали. Да, конечно, только и смогла выговорить она». Голос дрогнул. Боясь показаться смешной, она засуетилась. Ей нужно было чем-то себя занять. Она собирала оставшиеся вещи, без разбора запихивала их в коробки и только видела через накатившие слезы, как трясутся ее руки. Она боялась, что не переживет радостных подробностей, поэтому ничего у него не спрашивала. А что спрашивать, если он в это время радостно торопится в аэропорт, видимо, помирился с Кристиной и хорошо провел вечер. И только когда он вышел из кафе, она опустилась на стул. Суета сегодняшнего дня выбила всех из колеи. Всем нужен был отдых. Игорька отпустили, Голубеву пригрозили, Влад уехал в аэропорт, Ника — домой, а Маруся и Максим перебрались в ресторан. Она мысленно признавалась себе, что выглядит влюбленной девчонкой, но уперто старалась хотя бы убрать с лица глупую улыбку. Она всегда гордилась, что умеет руководить эмоциями и не летает в облаках неадекватности. Где та непринужденная свобода, которая всегда была на драйве? Когда потерялась гордая, неприкасаемая, трезвомыслящая Маруся? Заснула, что ли? Нет, растворилась. И осталась нежная, состоящая только из любви. Пришло то время, которое меняет манеры и стиль жизни. И врать себе она никогда не станет, поэтому мысленно радовалась, что Максим все изменил. Теперь он для нее больше, чем жизнь. Она разложила по тарелкам пирог, единственное, что сегодня не пострадало от всеразрушающих событий. Ух, какая красота! — оценил Макс внешний вид. Только Ника заворачивает так, края пирога. Интересный жгутик. Точно, колосок из восьми ленточек. — Правильно, — подтвердила Маруся. А рецепт ей достался от бабушки. — Да, она была шеф-поваром во французском ресторане. — Да, а откуда ты все знаешь? — Так мне Влад рассказывал. Максим блаженно промычал. Более вкусных пирогов он еще не пробовал. Тихая музыка добавляла домашний уют. Было ощущение, что вокруг только они вдвоем. Согласись. Ника прекрасно готовит. В тесто добавляется секретный ингредиент. Тайна приготовления фирменного пирога. Секрет секретный. Щепотка золота волшебного единорога. «Какого единорога?» – засмеялась Маруся. «Это же волшебно. На то она и фея». «Очень вкусный пирог», – повторил Максим. «Я рада». «Маруся, ты будешь моей женой?» «Ой, Максим, это не я готовила, я вообще пироги не умею печь!» «Маруся, ты чего?» «Я с тестом вообще не дружу, у меня еще ни разу не получилось!» «Маруся?» «У меня только кофе получается!» «Маруся!» – протянул он, улыбаясь. «Да, я согласна!»